Глава 14 Никогда в жизни Юлий так не мерз. Зная, что отправляться в Грецию придется зимой, он приказал воинам запастись лучшими плащами и шерстяными обмотками для рук и ног. Долгий ночной марш Юлий проделал подкрепившись лишь небольшим куском жесткого мяса. Мысли ползли еле-еле, словно голову сковали ледяные оковы. Ночь прошла спокойно, его легионы обошли лагерь Помпея, описав по полям большой круг. Месяц пошел к полнолунию, было достаточно светло. Ветераны шагали и шагали, не жалуясь на усталость. В десяти милях к западу от лагеря Помпея Цезарь соединился с легионом Домиция. На два часа они задержались, нагружали в ючный скот, животных укрыли одеялами от холода, окормили их даже лучше, чем солдат. Только на рассвете Цезарь смог определить, насколько далеко он продвинулся на север. Помпей направит войска туда, где Цезарь остановился на ночь, и сразу обнаружит отсутствие неприятеля. И тогда за ними погонятся люди, которые хорошо выспались и поели. Помпею не составит труда догадаться, куда направилась армия Цезаря. След, оставляемый семью легионами, трудно не заметить. Подкованные сандалии легионеров протоптали широкую дорогу, ее и ребенок увидит. «Не припомню в Греции таких холодов», — с трудом выговорил Юлий, обращаясь к закутанному Октавиану. На молодом человеке было намотано немало одежды, и лишь тонкая струйка пара от его дыхания выдавала присутствие в этом коконе кого-то живого. «Ты же говорил, дух легионера должен быть сильнее плоти», — слабо улыбаясь, заметил Октавиан. Юлий смотрел на него довольный. Оказывается, младший родственник помнит все их разговоры. «Давным-давно так говаривал Рений», — подтвердил он. Рений рассказывал, как уже умирающие люди шагали целый день, а потом падали замертво. «Чем меньше ты жалеешь свое тело, тем ты сильнее», — так он считал. По духу был истинный спартанец, только пил много. Юлия оглянулся на колонну легионеров, шагающих в мрачном молчании. «Надеюсь, от погони мы уйдем», — Октавян повернулся к Юлию. Глаза молодого полководца едва виднелись из-под надвинутого капюшона. «Люди все понимают», — сказал он. «Они тебя не подведут». Юлий почувствовал комок в горле, но не от холода. «Я знаю, парень», — мягко произнес он. «Я знаю». И они ехали дальше, а ветер свирепо бросался на них, словно хотел о чем-то предостеречь. Юлий растрогался и не мог говорить, — Заслуживает ли он столь безграничной веры со стороны своих воинов? Он один отвечает за их жизнь и хорошо знает, что значит для него их вера. — Помпей сейчас в нашем лагере, — проговорил вдруг Октавиан, глядя на солнечные лучи, пробивающиеся над холмами на востоке. — Когда он увидит, что мы ушли, медлить не станет. — Загоняем его до упаду, — ответил Юлий, сам не очень-то надеясь. Перед тем, как покинуть Рим, Юлий просчитал все, кроме того, чем ему кормить своих солдат. По сообщениям Цицилия, основные запасы сосредоточены в Деррахии, и консул гнал туда обессилевшие легионы. Имелись и другие причины идти в Деррахии, но без пищи компания быстро придет к бесславному концу, и тогда пропали все их завоевания. Теперь Юлия опасался погони. Хотя солдаты отдохнули перед походом, в таких условиях они долго не продержатся — Что бы там Рени не говорил о духе легионера, телесная сила имеет свои пределы. Оглядываясь назад, Юлий испытывал почти первобытный страх. Если покажется армия Помпея, придется вдвое ускорить шаг. Легионеры станут буквально валиться с ног, а до дирахии еще идти и идти на север. Каждый маневр в компании, казалось, был шагом по лезвию меча. Наверное, захватив Дирахи с его запасами продовольствия, Юлий сможет вздохнуть спокойно и Помпей уже не будет наступать ему на пятки. Юлий мог воспользоваться лишь одним преимуществом, а именно он отлично изучил Помпея. Диктатор не захочет атаковать, пока целый легион противника находится неизвестно где. Домицы приготовился в случае необходимости штурмовать Деррахи с одним своим легионом. Юлий тем временем отвлекал армию противника к востоку. Помпей повел себя именно так, как от него и ожидали — «Следует быть осторожнее», — постоянно напоминал себе Юлий. И все же консул не мог отделаться от подозрения, что Помпей разучился воевать. Если это правда, следует сделать все возможное, чтобы держать неприятеля в постоянном страхе. Юлий посмотрел на солнце. Приходилось смириться с неизбежным. «Прикажи остановиться здесь, и пусть люди поедят и поспят. Отдыхаем четыре часа». Горные затрубили сигнал к привалу. Цезарь с трудом выбрался из седла. Бока и колени болели. Легионеры усаживались прямо на землю и доставали свои скудные пайки. Вяленое мясо было жестким, как камень. Юлий получил свою долю и с сомнением поглядел на нее. «Долго же придется это жевать». Дрожа, словно немощный старик, он засунул в рот кусочек мяса и сделал глоток воды, чтобы размочить его достал из мешка маленький пучок сушеной травы, помогающей, как говорят, от облысения, и украдкой сунул за щеку. Юлий усердно работал челюстями, и ему живо представлялись спеченные хлебы и фрукты, которые ждут в дирахии. Помпей находится на расстоянии 10 часов ходьбы или даже ближе, и он не остановится, пока не кончится короткий зимний день. Юлий отдал поводье ближайшему солдату и лег на твердую землю. Спустя секунду командующий спал. Октавиан сочувственно улыбнулся, глядя на усталое и бледное лицо командующего. Потом взял с седла свое запасное одеяло и, стараясь не разбудить Цезаря, бережно его укрыл. Помпей положил руку на залу потухшего костра и нахмурился. Угли еще сохраняли тепло. Со вчерашнего полудня при мысли о еде желудок начинал бунтовать, и Помпей так ничего и не ел. Он сглотнул горькую отрыжку и поморщился, когда она обожгла горло. «Лазутчики вернулись?» — спросил он хриплым от боли и злости голосом. «Да, господин», — ответил Лабиен. «Следы ведут на юг, затем на запад и сворачивают на север, в сторону Дирахия". Заместитель командующего стоял на ветру, не обращая внимания на холод, и внутри у него все кипело». Солдаты непременно поймут, что из-за своей чрезмерной осторожности Помпей ухитрился упустить двадцать тысяч воинов противника, после того, как их почти догнали. Бодрости это никому не прибавит. Солдаты проснулись в том особом состоянии духа, который бывает перед боем, а противника и след простыл. «Я так и знал!» — рявкнул рассверепевший Помпей. «Я сразу понял, как только мне доложили, что они ушли!» Теперь нам нужно срезать путь и выиграть хотя бы час. Он сжал кулак и стукнул себе по ноге. Если неприятель двинулся в дирахий, значит, у нас в армии есть его шпионы. Лабиан устремил взгляд куда-то за горизонт. Как же им удалось обойти нас, и ни один дозорный не заметил? Как такое возможно, Лабиан? бушевал Помпей. Впрочем, оба отлично понимали: раз уж это случилось, стало быть, возможно. Легионы Цезаря описали широкий круг и прошли от них на расстоянии не менее двух миль. Но Помпей, похоже, не ждал ответа. «Придется догонять», — сердито продолжал он. «У противника в запасе была вся ночь. Сможем ли мы их настичь?» Лабиан машинально посмотрел на солнце, стараясь определить, сколько часов они потеряли. Вывод напрашивался неутешительный. Догнать Цезаря вряд ли удастся» но, видя состояние Помпея, Лабиан не решился произнести это вслух. Он сказал, «При самом быстром марше, подкрепляясь на ходу, не останавливаясь для отдыха, мы сможем ударить Цезарю в тыл, прежде чем он войдет в город. Стены, которые ты построил, тоже задержат неприятеля». Лабиан говорил совершенно спокойно, стараясь не расстравлять Помпея еще больше. «Даже если они достигнут города, для пополнения запасов нужно немало времени. Мы им помешаем». Лабиан очень старался, чтобы в его речи не прозвучал упрек, хотя сам пребывал в полном смятении от того, как обернулось дело. Деррахий — важнейший порт на побережье, и там по-прежнему хранятся основные запасы армейского продовольствия. Ни в коем случае нельзя было подпускать туда Цезаря. Конечно, тут была и вина Лабиана, но что горевать о прошлых ошибках? Еще не все потеряно. Помпей посмотрел по сторонам. «Уходим из этого злополучного места!» Берем с собой только еду и воду. Остальной обоз пусть догоняет нас, и как можно быстрее. И Сенат тоже. Они не выдержат нашего темпа. Лабиан отсолютовал, и Помпей взобрался в седло. Руки и ноги не хотели слушаться. Так он разгневался. Семья командующего и семьи сенаторов остались в дирахии. Если Цезарь захватит их в качестве заложников, его положение значительно упрочится. Помпей потряс головой, словно пытаясь стряхнуть ненависть и страх. Стоило ему принять решение, и желудок немного успокоился. Хорошо бы молоко смелым укротило боль до вечера. Легионы двинулись в путь, но их многочисленность теперь не казалась большим преимуществом. Юлий прикинул пройденное расстояние и пожалел, что перед ним нет карты. Легионы шли 12 часов, Люди едва волочили ноги по пыли. Хотя они сносили это терпеливо, некоторые уже шатались. Командующий отдал приказ — опереться на плечо идущего впереди. Так солдаты были похожи на уставших бродяг или нищих, а не на римских легионеров. Но каждая пройденная миля отдаляла их от неприятеля. «Почему дирахия до сих пор не видно?» — спросил Октавиан. Юлий в упор поглядел на младшего товарища, и тот сглотнул и отвернулся. Юлий сам украдкой посматривал вдаль, не покажется ли, наконец, город. На западе серебрилось море, и Юлий надеялся, что дирахи близко. У него устали и болели глаза. Сидя в седле, он мог бы иногда их закрывать, однако не хотел выказывать слабость. Юлий вспомнил, как давным-давно догонял армию Спартака. Насколько же, оказывается, легче быть охотником, чем дичью. Тот, кто убегает, чувствует себя совсем иначе, словно что-то лишает его воли. Многие солдаты начали посматривать назад, и Юлий хотел отдать приказ не оглядываться, но его опередил Домиций. Он уже скакал взад-вперед по рядам, выкрикивая команды. Повсюду на дороге оставались влажные пятна. Оправляться на ходу нелегко, но легионеров учат и этому. Тем, кто шел в хвосте, приходилось все время бежать по сырой земле. Даже когда останавливались для передышки, обходились без выгребных ям, да и подтираться приходилось чем попало — листьями, травой. Многие солдаты носили при себе влажные тряпицы, которые быстро стали склизкими и зловонными. Долгий марш — работа утомительная и грязная, а холод пожирает гораздо больше сил, чем летний зной. День, казалось, никогда не кончится. Юлий, хоть ему и не понравился вопрос Октавиана, тоже считал, что им давно пора достичь города — Солнце уже клонилось к горизонту. Скоро придется дать людям передышку. Хотя бы четыре часа. С хвоста колонны раздался предупреждающий сигнал, и Юли повернулся в седле, посмотреть, в чем дело. Вдалеке, в низких тучах пыли, двигалось что-то блестящее. Он в отчаянии потряс головой. Только он собирался объявить привал, как на горизонте появляется «Помпей». И теперь то ли горевать, что ловушка захлопнулась, то ли радоваться, что не успел остановить еле живых солдат в неподходящее время. Эти измученные, спотыкающиеся на каждом шагу люди должны идти дальше. Два экстраординария с дальних флангов галопом подскакали к Юлию и, не спешиваясь, отсалютовали. «Есть новости», — спросил он, злясь, что в такой момент его отвлекают. «Виден город, господин, в трех милях». Юлий посмотрел на солнце, потом на свою армию. Пока они дойдут до города, наступит ночь, но все же хорошее известие придаст людям сил. «Господин, перед городом стоит стена длиной приблизительно в две мили, и она, по-видимому, охраняется». Юлий выругался. Помпей не терял времени. Штурмовать после тяжелого марша, да еще когда сзади вот-вот навалится противник, об этом и думать не хотелось. — Поедем вперед вместе, — быстро сказал он. — Я сам должен видеть. Он натянул поводья и обернулся к Октавиану. — Пусть люди держат ровный строй, не хочу позориться перед неприятелем, и ускорьте шаг на последних милях. Октавиан как будто колебался, однако не решился протестовать. — Солдаты не подведут, — подбодрил его Цезарь. — Впереди пойдет мой десятый. Когда в слабом свете тающего дня ввиду Дерахия выросла армия Цезаря, солдат, охранявших недостроенную стену, охватил страх. Высота ее составляла 12 футов, и 2-3 тысячи воинов могли бы задержать галльские легионы, будь стена достроена. Но еще оставались проходы, где успели положить только перекладины. Этого, конечно, было недостаточно. Офицеры Помпея кричали гарнизону команды, строители-греки, побросав инструменты, кинулись в город, надеясь укрыться там. Солдаты, которых оставили защищать Деррахий, спешили занять позиции, доставая на ходу мечи и обмениваясь последними словами. Они стояли лицом к ветру, но не отворачивались, хотя и дрожали от холода. — Стоять, пока вас не сменят! — ревел старший Центурион. Приказ подхватили и передали дальше. Солдаты подняли щиты, готовясь защищаться. Люди отлично знали, что помощи ждать неоткуда, и все же слова Центуриона, как ни странно, вселяли некоторую надежду. Легионеры Цезаря подходили ближе, и скоро даже в сумерках стало возможно различить их лица. Гальские легионы достигли последней преграды, отделяющей их от Деррахия, и бросились в атаку, с обеих сторон раздался яростный рев — Солдаты Цезаря ломились через проемы и вскоре защитников опрокинули и растоптали. Десятый легион миновал стену, почти не задержавшись, и устремился к беззащитному городу.